Большинство консервативной партии понимало, что такие выступления Черчилля опасны, ибо они демонстрируют перед всем миром колонизаторский характер английской политики и убеждают народ Индии, что он лишь собственной борьбой может добиться от Англии свободы. Поэтому Болдуин решительно выступил против Черчилля. Когда обнаружилось, что Болдуин ратует за некоторые уступки имущим классам Индии, Черчилль в январе 1931 года порвал с ним и вышел из так называемого теневого кабинета. Теневой кабинет — руководящая верхушка парламентской фракции партии, находящейся в оппозиции. Члены такого кабинета выступают с критикой правительства по соответствующим разделам. В случае прихода партий к власти члены теневого кабинета Обычно занимают соответствующие министерские посты. Парвав с Болдуином Черчилль, как замечает видный консервативный деятель того времени Леопольд Эмери, принялся с поразительной энергией объединять все те элементы внутри консервативной партии и вне ее, которые, как и сам Черчилль, стремились избавиться от Болдуина. Для Черчилля это была борьба за руководство в консервативной партии, за пост ее лидера и, в конечном счете, за кресло премьер-министра. Она не являлась совсем безнадежной затеей. Некоторые консерваторы критиковали Болдуина за его политику в вопросе Абонди. Других он раздражал тем, что не спешил с введением протекционизма. Вот эти-то недовольные и стали концентрироваться вокруг Черчилля. однако их влияние оказалось недостаточным, и Болдуин сохранил пост лидера консервативной партии. Все это объясняет, почему в 1931 году, когда Болдуин и Макдональд формировали коалиционное правительство, они не воспользовались услугами Черчилля. Коалиционное правительство возникло на разваленных второго лейбористского правительства Макдональда, Под нажимом финансовых и промышленных кругов Макдональд в августе 1931 года попытался осуществить дальнейшее сокращение пособий по безработице, что вызвало бурю негодования среди трудящихся. Результатом явился раскол в руководстве лейбористской партии и открытый переход группы Макдональда на правые позиции.